91. фалом сидела на койке в задумчивости, когда в каюту вошла Блис. фалом коротко взглянула на нее, затем снова уставилась в пол. «В чем дело, фалом тихо сказала Блис. «Почему я так не нравлюсь Тревоизу Блис? Он что навело от тебя на подобные мысли? Он смотрит на меня нетерпеливо...» Это правильное слово? — «Возможно. Он нетерпеливо смотрит на меня, когда я вблизи него. Его лицо немного кривится. У Тревейза сейчас множество забот, Фалум. Потому что он ищет землю?» «Да». Фалум немного подумала и сказала, «Он особенно нетерпелив, когда я привожу что-нибудь в движение». Губы близ сжались. «Послушай, Фалум, разве я не говорила тебе, что ты не должна этого делать?»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 — Это нервирует его, потому что сам он ничего похожего не может? — Возможно. — А ты можешь? — Нет, я не могу, — медленно покачала головой Блис. — Но тебя же не нервирует, когда я так делаю. И пела тоже. Все люди разные. — Я знаю, — сказала фалом с внезапной уверенностью, которая и удивила Блис, и привела ее в замешательство. — Что ты знаешь, милая моя девочка? «Я другая». «Конечно», — я так и сказала и пилора другой. «У меня другие формы тела, и я умею двигать вещи». «Это правда». «Мне необходимо двигать вещи», — продолжила Фаллум с вызовом в голосе. «Тревес не должен сердиться на меня за это. Ты не должна останавливать меня». «Ну а зачем это тебе нужно?» «Это тренировка, упражнение». «Это правильное слово?» «Не совсем упражнение».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 А разве ты не счастлива с нами, Фалом? Ну хоть немного. Иногда Фалом подняла залитое слезами лицо к Блис и покачав головой дрожащим голосом выпалила: "Я хочу Джемби". В порыве нежности Блис обхватила ее руками: "Ох, Фалом, как бы я хотела, чтобы я могла вновь соединить тебя и Джемби". И внезапно обнаружила, что и сама плачет вместе с Фалом.